Глава двадцать пятая. Радость, которую она ощутила, встретив его в своем невыносимом одиночестве, как ангела утешителя, заглушила все сомнения и страх, минуту назад волновавшая ее при мысли, что она не скоро увидит его. Она страстно ответила на его объятия, и когда он захотел высвободиться из ее рук, чтобы поднять упавшую черную маску, Она удержала его, воскликнув, «Не оставляйте, не покидайте меня!» Ее голос был умоляющий, ее ласки неотразимы. Незнакомец упал к ее ногам, и, пряча лицо в складках платья, который покрывал поцелуями, он оставался несколько мгновений, объятый и восторгом, и отчаянием. Потом, подняв маску и сунув поспешно в руку консуэла письмо, Он бросился в павильон и исчез так быстро, что она не могла разглядеть его лица. Она последовала за ним, надеясь увидеть его при свете маленькой мраморной лампы, которую Матеус зажигал каждый вечер в глубине лестницы. Но прежде чем она успела подняться на несколько ступенек, он уже был неуловим. Тщетно обошла она все закоулки павильона, не напав на его след и не будь письма в ее дрожащей руке, она могла бы думать, что это был сон. Наконец, она решилась вернуться в будуар, чтобы прочесть письмо, почерк которого показался ей на этот раз скорее умышленно измененным, чем искаженным страданием. Оно было приблизительно следующего содержания. «Я не могу не говорить с вами, не видеть вас». но мне позволено писать вам, разрешите ли вы мне это, будете ли отвечать незнакомцу. Если бы я имел это счастье, то мог бы находить ваши письма и помещать свои во время вашего сна в книги, которые вы с вечера оставляли бы в саду на скамейке около воды. Я люблю вас страстно, до обожания, до помешательства. Я побежден. Моя сила разбита. Деятельность, рвение, восторг к делу, на которое я себя посвятил, все, даже чувство долга, уничтожено во мне, если вы меня не любите. Связанный клятвами и ужасными обязательствами, я колеблюсь между позором и самоубийством, так как не уверен, что вы меня действительно любите. Быть может, в данную минуту страх и сомнения уничтожили вашу невольную любовь ко мне. Может ли быть иначе? Для вас я только тень, мгновенный сон, мгновенная иллюзия. Во имя вашей любви я готов двадцать раз в день жертвовать честью, нарушать данное слово, осквернять свою совесть клятва преступлением. Если бы вам удалось бежать из этой тюрьмы, я последовал бы за вами на край света. и ценой позора и угрызений совести искупил бы блаженство хотя бы одного свидания с вами, чтобы еще раз слышать из ваших уст слово «люблю». И если вы откажетесь вступить в общество невидимых, если клятвы, которые от вас скоро потребуют, пугают и отталкивают вас, то мне будет запрещено вас видеть. Но нет, я не послушаюсь, я не буду в силах повиноваться, «Довольно я страдал, довольно трудился и служил интересам человечества. Если вы не будете мне наградой за труды, то я от них отказываюсь. Я погублю себя, возвращаясь в свет к его законам и привычкам. Мой рассудок помутился. Вы это видите? Но сжальтесь, сжальтесь надо мной. Не говорите, что вы меня больше не любите. Я не переживу этого удара». Консуэла читала это письмо, не слыша треска ракет, фейерверка, раздававшегося в воздухе. Несмотря на то, что она была поглощена чтением, на нее, как на всякую впечатлительную натуру, бессознательно влияли электрические удары, производимые выстрелами и резким шумом. Подобный шум исключительно влияет на воображение. У болезненных, тщедушных натур он часто вызывает Невольную дрожь в людях бодрых, хорошо сложенных он возбуждает ум и чувства. У некоторых женщин пробуждает инстинкт храбрости, мысли о битвах и смутное сожаление, что они не родились мужчинами. Если в шуме бегущего потока, в клокотании разбивающейся волны, в раскатах грома, существует известная выразительность, вызывающая род музыкального наслаждения, то подобный же оттенок гнева, угрозы, гордости, и как бы голос силы чудится в рёве пушки, в свисте пуль и в тысячи различных звуков потрясающих воздух. Те же звуки слышатся в треске фейерверка и невольно переносят мысль на поле битвы. Такое электрическое действие испытывала Консуэла при чтении впервые полученного ею «любовного послания». Она почувствовала себя смелой и отважной. Это объяснение в любви опьянило ее и показалось пламеннее и убедительнее, чем все речи Альберта. Поцелуй незнакомца был ей слаще и горячее поцелуев Анзалета. Не колеблясь, она стала писать, и, не замечая шума фейерверка в парке, запаха селитры, который заглушал аромат цветов, бенгальских огней, освещавших фасад павильона, Консуэла ответила так. «Да, я люблю вас. Я призналась вам в этом, и если бы пришлось мне раскаиваться и постоянно краснеть за это, я никогда не могла бы вычеркнуть эту страницу, написанную мною и которая теперь в ваших руках, из странной и непонятной книги моей судьбы. Там я выразила порыв, Достойное осуждение, безумный, но глубоко правдивый и горячо прочувствованный. Будь вы последний из людей, вы остались бы моим идеалом. Если бы вы унизили меня презрительным и жестоким обращением, все таки от одного прикосновения к вашему сердцу я чувствую опьянение, которое никогда не испытывала и которое мне кажется святым и чистым. «Вы видите, я говорю вам то же, что вы писали мне в ответе на мое доверчивое письмо, адресованное Беппо. Мы повторяем друг другу то, чем глубоко проникнуты и в чем честно убеждены. К чему стали бы мы лгать? Мы не знакомы, и, быть может, никогда не узнаем друг друга. Странная судьба. Мы оба любим и не можем объяснить себе причины нашей любви». не можем предвидеть ее таинственного конца. Я полагаюсь на вашу честь и не борюсь с чувством, которое вы мне внушаете. Прошу вас только об одном — не притворяйтесь. Не приходите, если вы меня не любите. Предоставьте меня моей судьбе, какова бы она ни была. Не бойтесь, что я буду обвинять или проклинать вас за мимолетную иллюзию счастья, которую вы мне дали. Мне кажется, что исполнить эту просьбу так легко. Сознаюсь, бывают минуты, когда я страшусь слепого доверия, влекущего меня к вам. Но лишь только вы являетесь, берёте мою руку, или когда я смотрю на ваш измененный почерк, будто вы намеренно не хотите оставить о себе малейшего внешнего знака, когда, наконец, я слышу ваши шаги, все мои сомнения исчезают. Я считаю вас лучшим своим другом. К чему вы прячетесь? Какая тайна скрыта под вашей маской и вашим молчанием? Видела ли я вас где-нибудь? Придется ли мне бояться и оттолкнуть вас в тот день, когда я узнаю ваше имя и увижу ваши черты? Если я вас совсем не знаю, как вы мне писали сами, зачем, слепо покоряясь странному закону невидимых, Вы выражаете в то же время готовность избавиться от него, чтобы последовать за мной на край света. А что, если бы я потребовала разоблачения вашей тайны? Сняли бы вы маску, чтобы бежать со мной? Заговорили бы? Чтобы узнать вас, сказали вы, я должна обещать? Что? Клятвенно присоединиться к невидимым? Но для какого дела? Неужели надо с закрытыми глазами, не немой совестью и без всякого соображения отречься и предать свою волю, как это сделали вы? Чтобы побудить меня на такое неслыханное дело слепой преданности, не отступите ли вы немного от правил вашего ордена? Я вижу ясно, что вы принадлежите к одному из таинственных орденов, называемых здесь тайными обществами, которых говорят так много в Германии. Быть может, это даже просто политический заговор против, как мне говорили в Берлине. Что бы это ни было, я обещаюсь самыми страшными клятвами никогда ничего не выдать, если только мне позволят отказаться после того, как я узнаю, чего от меня требуют. Могу ли я сделать больше и быть достойной любви человека, который из верности данной клятве не хочет повторить мне слово люблю, сказанное мною вопреки осторожности и стыдливости? свойственных моему полу. Консуэла вложила это письмо в книгу и отнесла ее в сад на назначенное место. Потом медленно удалилась. Боясь, как бы ее письмо, полное самых сокровенных чувств, не попало в чужие руки, она долго стояла, спрятанная в густой зелени, ожидая появления рыцаря. Между тем часы проходили, но никто не показывался. Она вспомнила фразу из письма незнакомца «Я приду за ответом во время вашего сна». И, решаясь во всем следовать его советам, она вернулась к себе. После тысячи волнующих мечтаний, то мучительных, то прекрасных, Консуэла заснула. До нее доносились отдаленные звуки бального оркестра, игравшего во время ужина. только на заре разъехались многочисленные гости. Ровно в девять часов узница вошла в столовую, где по обыкновению все было приготовлено с замечательной точностью и изысканностью. Матеус стоял позади ее кресла с свойственным ему видом почтительного равнодушия. Консуэла вышла в сад. Должно быть, рыцарь взял записку, так как ее не было больше в книге. Концуэлла надеялась найти ответ и обвинила его в равнодушии. Затворническая жизнь, которую ее принуждали вести, сделала ее нервной, возбужденной и нетерпеливой. Она решилась подвергнуться случайности, чтобы иметь возможность ускорить медленный ход событий. В этот день Матеус впервые был мрачен и молчалив. Господин Матеус, сказала она с напускной веселостью, Я вижу сквозь маску ваш усталый вид и синяки под глазами. Сегодня ночью вам не дали спать. Сударня шутит, и тем делает мне большую честь», — ответил Матеус с оттенком досады. «Но так как сударыня не лишена счастья жить с открытым лицом, то я замечаю, что она приписывает мне усталость и бессонницу, которыми сама страдала эту ночь». «Зеркала сказали мне это раньше вас». Я знаю, что сильно подурнело, и, вероятно, стану еще хуже, если буду так скучать. Сударыня скучает? Произнес Матеус тем же тоном, каким бы он спросил: «Сударыня не звонила? Да, Матеус, я ужасно скучаю. И не могу больше переносить заточение. Меня не удостаивают ни письмом, ни визитом, и я предполагаю, что меня здесь забыли. Вы один бываете со мной? не могу не высказать вам что мое положение становится странным и неудобным я не осмеливаюсь судить о положении ответил матеус но мне казалось что недавно у нее был гость и она получила письмо кто вам сказал это воскликнула консуэла краснея. я мог бы вам ответить возразил он лукавый ироническим тоном если бы своей болтовней не боялся оскорбить и утомить вас «Будь вы моим лакеем, Матеус, не знаю, насколько я была бы высокомерна с вами, но до сих пор я не имела других слуг, кроме самой себя. К тому же мне кажется, что здесь вы более мой сторож, чем дворецкий, а потому можете говорить. Вы сегодня слишком умны, чтобы мне наскучить». Судара не слишком скучает, и ей легко теперь угодить. «Итак, сегодня ночью был большой праздник в замке». «Знаю. Я слышала фейерверк и музыку. Один человек, за которым строго следят с вашего приезда, думал воспользоваться суетой и шумом, чтобы проникнуть в парк вопреки строжайшему запрету. Поэтому случилось неприятное происшествие. Но я боюсь огорчить вас». «Я предпочитаю огорчение неизвестности. Говорите же скорее». «Итак, сударыня». Я видел, как вели сегодня утром в тюрьму самого любезного, молодого, красивого, самого отважного, великодушного, умного из всех господ — рыцаря Ливерани». «Ливерани? Кто такой Ливерани?» — воскликнула смущенная консуэла. «В тюрьму рыцаря? Скажите же мне, кто этот рыцарь? Я достаточно вам его описал, сударыня?» не знаю, насколько близко вы его знаете, верно только то, что его повели в башню за его письмо и разговор с вами и за отказ сообщить ваш ответ его светлости». «Башня? Его светлость? Серьезно ли вы говорите, Матеус? Разве я здесь, в зависимости от владительного князя, который держит меня как узницу, и наказывает своих подданных за то, что они относятся ко мне с участием и состраданием? Или же я одурачена богатым барином-самодуром, желающим запугать меня, чтобы потом получить мою благодарность за оказанные услуги? Мне не воспрещается доложить вам, сударыня, что вы находитесь у очень богатого князя, человека умного и большого философа. И у главы Совета невидимых? «Добавила Консуэла». «Не понимаю, что вы хотите этим сказать», ответил равнодушно Матеус. «В списке титулов его светлости не упоминается об этом звании». «Возможно ли мне будет видеть князя, броситься к его ногам с просьбой возвратить свободу рыцарю Ливерани, который, клянусь, ни в чем не повинен?» «Ничего не знаю». но думаю, что добиться этого будет весьма трудно. Впрочем, каждый вечер я имею доступ к его светлости и докладываю ему о здоровье и занятиях ваших. Напишите, быть может, мне удастся вручить ему лично записку. Дорогой Матеус, вы воплощение доброты и, конечно, пользуетесь полным доверием князя. Я сейчас же напишу, если вы так великодушно интересуетесь рыцарем. это верно он интересует меня больше чем кто либо с опасностью собственной жизни он спас меня во время пожара он вылечил мои обжоги и заменил новыми все сгоревшие вещи целые ночи он ухаживал за мной как будто был моим слугой а я его господином он спас от позора мою племянницу и своими добрыми советами и щедрой помощью сделал из нее честную женщину Сколько пользы он принес этой стране, говорят, даже всей Европе. Это самый безукоризненный молодой человек, и его светлость любит его как родного сына. Между тем, князь заключил его в тюрьму за легкий проступок. Сударыня не знает, что в смысле нескромности в глазах его светлости не существует легких проступков. Итак, этот князь — совершенство? Он замечательно справедлив, но очень строг. Почему же я занимаю его и имею значение в решениях его совета? Этого я не знаю. Много тайн происходит в замке, особенно во время пребывания в нем князя, что случается нечасто. Такого бедного слугу, как я, недолго бы держали, если бы я стал углубляться в то, что здесь происходит, не должна понять, что я не любопытен и не болтлив, иначе... Я понимаю, Матеус, но будет ли нескромно с моей стороны спросить вас, насколько сурово наказание, которое отбывает теперь рыцарь? Оно должно быть очень сурово. Хотя я и не знаю, что происходит в башне и в подземельях, но я видел большее количество людей туда входящих, чем возвращающихся. Не знаю... Есть ли выходы в лес? В парке их нет. Вы заставляете меня дрожать, Матеус. Возможно ли, чтобы я навлекла серьезное несчастье на этого достойного молодого человека? Скажите, у князя вспыльчивый или спокойный характер? Свои приговоры он произносит под влиянием минутной вспышки или гнев его бывает продолжительным? «В такие тонкости я не имею права входить», — ответил холодно Матеус. «В таком случае расскажите мне о рыцаре. Из тех ли он людей, которые просят и добиваются пощады, или из тех, которые гордо молчат?» «Он нежный и кроткий, проникнут почтением и покорностью к его светлости. Но если сударня поверила ему какую-нибудь тайну, она может быть спокойна». Скорее он перенесет все мучения пытки, чем выдаст чужую тайну хотя бы на исповеди духовнику. Так я сама открою эту тайну, пускай князь судит потом, достойна ли она его гнева. Добрый Матеус, не можете ли вы сейчас отнести мое письмо? Раньше ночи невозможно, сударыня. Я все таки напишу, быть может, представится какой-нибудь неожиданный случай. Консуэлла вернулась в свой кабинет и написала анонимному князю, прося у него свидания и обещая отвечать на все вопросы. В полночь Матеус принес следующий запечатанный ответ: Если вы хотите говорить с князем, то просьба ваша безумна. Вы никогда не увидите и не узнаете его, никогда не услышите его имени. Если же ты хочешь явиться перед Советом Невидимых, то будешь выслушана, но подумай серьезно о возможных последствиях твоего решения. От него будет зависеть твоя жизнь и жизнь другого.